Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского. Было социализм, восторженное слово, с флагом, с песней становились слева, и сама на головы спускалась слава, сквозь огонь прошли, сквозь пушечные дула, Вместо гор восторга, горе дола Стало коммунизм обычнейшее дело. Нынче словом не фанфароните Шею крючь да спину гни. На вершочном незаметном фронте Завоевываются дни. Я тех, кто не слыхал про греков, в драках, кто не читал про муцефсцевол, кто не знает, чем замечательны Гракхи, кто просто работает грядущего вол. Было. Мы митинговали. славопадов в струи, пузыри идеи. Мир сразить во сколько? А на деле Обломались ручки у кастрюли, Бреемся стеклом-осколком, А на деле у подметок дырки Без гвоздя слюной клеить в впустую. Дырку не посадите в бутырки, а однако дырки протестуют. Кто был ничем, тот станет всем, Станет, а на деле, как филлахи, Неизвестно чем, Распахиваем земь, Шторы пиджаками На плечи надели, Жабы сжала грудь Блокады ига, Изнутри разрух стоградусовый жар, машинье вздыхало Рыжачком подрыгов, В склепах, фабриках, Железо жрала ржа, Непроезженные выли степи, И Урал орал непроходимо лесой. Без железа коммунизм не стерпим. Где железо? Рельсы где? Давайте рельсы! Дым не выдает трубищ фабричных вымя. Отповедь гудковая, крута. Зря чего ворочать маховыми, Где железо, отвечайте, где руда? Электризовала массы волю, Массы мозг изобретательством мотала. Тело масс слоняло по горе, по полю, Голодом и жаждою металла. Крик, вгоняющий в дрожание и в еж, Уши земляные резал. «Даешь железо!» Возникал и глох призыв повторный, Только шепот шел профессоров-служак, Где под Курском стрелки лезут в стороны, Как чужак. Мне фабрика слов в управление дана. Я не геолог, но я утверждаю, Что до нас... Было под Курском голо, Обыкновеннейшая почва и подпочва. Шар земной, а в нем вода И всяческий пустяк. Только лавы изредка Сверлили ночь его. Времена спустя На восстание наше, На желание, на призыв Двинулись земли низы От времен, когда лавины рыже Разжижели затухавших газов перегар От времен, когда вода входила еле В первые базальтовые берега, От времен, когда прабабки-носорожьи, ящерьи пропрадиды и крокодильи Ни на что воображаемое не похожие Льдами-броненосцами катили. От времен, которые слоили папоротник, Углем каменным застыв, О которых рапорта не дал и первый таборник, Залегли железные пласты. Будущих времен машинный гу В каменном мешке лежит, и никугу Да до мешков. До запрятанных в сонные, До сердца земного Лозунг долез. «Даешь!» Грозою воль потрясенные Трещат казематы Над жилой желез. Свернув горы Навалившийся груз, Ступни пустынь, Наступивших на жилы, Железо бежало В русл, Железо текло В океанские илы, борола каких-то течений, сливания, какие-то горы брала в разбеге, под Крымом ползло, разогнав с Пенсильвании на Мурман взбиралась, сорвавшись с Норвегии, бежала от немцев, боялась французов, глаза косивших на лакомый кус. Пока доплелось, задыхаясь от груза, Запряталась в сердце России под Курск. Голоса подземные выкачивала ветропомпа. Слушай, человек, рулетка, компас, Не для мопсов гаубиц, для мира разыщи, узнай, найди и вырой. Отойди еще на пяди малые, Отойди и голову нагни, глазы скателей тянуло аномалии, Стрелки компасов крутил магнит. Есть! Вы, оравшие, в лоск залускали, Рассорил Россию под солнух. Посмотрите, в работе мускулы. Полуголых, голодных, сонных, В пустырях, ветров и снега бред, Под ногою грязь и лужи вместе, Непроходимые, как Альфред из известий. Прославлял романтик Дон Кихота, С ветром воевал и с духами иными, Просто мельников хвалить, кому охота, С настоящей борются, Несветряными, слушайте, пролетарские дочки, пришедшие в землю врыться, в чертежах, размечавшей точки, Он сегодняшний рыцарь. Он также мечтает, он также любит, Руда залегла, томясь. Красавцем, в кудрявом, дымном клубе, за ней сквозь камень масс. Стальной бурав а землю ломался. Сиди, оттачивай, правь, и снова земли атакуется масса, и снова иззубрен бурав, и снова ухнем, и снова ура в расселенных каменных масс. Стальной сменял алмазный бурав, и снова ломался алмаз. И когда казалось, правь надеждам тризну, Из-под Курска прямо в нас настоящую земной любовью брызнул Будущего приоткрытый глаз. Пусть разводят скептики унынье сычье. Нынче, мол, не взять, и далеко лежит. Если б коммунизму жить осталось только нынче, Мы вообще бы перестали жить. Будет. Лучше всяких лефов, на смерть ранив русского ленивый вкус, Музыкой в миллион подъемных кранов Цокает, защелкивает Курск. И счасть взлететь на буровые вышки В иллюстрацию зоологовых слов, Приготовишкам соловьишки Демонстрирует свое унырющее ремесло, Где бульвар вздыхал весною томной Не таких любови литья. Огнегубые вздыхают топкой домны, Рассыпаясь звездами литья. Речка, где и уткам было узко, Где и по колено не было ногам бы, Шла плотвою флотов речка Тускарь. Курс на Курск, СССРский Гамбург, Всякого Нью-Йорка Раздинамливая электрический раскат, Маяки, просверливающие зоркости, В девяти морях слепят глаза эскадр. И при каждой топке, каждом кране, Наступившей молнием на хвост, Выверенные куряне направляли весь Цепей сорвавшийся хаос. Четкие, как выстрел, У машин эльвисты, В небесах, где месяц, Раб писателен. Искры труб Черпал совком С башенных толчков. Куда тут Татлин? Отдавал сиренами Приказ завком Слушай, Д-2, Три-и, Пятый ряд тяжелой индустрии. Семь эф, доки лодок и шестая верфь. Заревет сирена и замрет тонка. И опять засвистывает электричество и пар. Слушай, девятнадцатый ангар. Раззевают слуховые окна, крыши, норы. Сразу в сто товарно-пассажирских линий Отправляются с иголочки планеры, рассяв по солнцу алюминий. Раздевают главный вход заводы, лентами авто и паровозы в главный. сверфи с верстовых соскальзывают воды корабли надводных и подводных плаваний. И уже по тундрам, обгоняя ветер резкий, параллельными путями на пари, Два локомотива, скорый и курьерский, В свитрах, в кепках запускают лопари. В деревнях с аэропланов озирая Тыщеполье, Стадом в тысячу, немного и немало. мало. Пастушонок лет семи и не более Управляет световым сигналом, Что перо, гусиные обноски, Только зря бумагу рвут. Сто статей напишет обо мне Сосновский, Каждый день меняя Ундервуд. Я считаю, обходя бульварные аллеи, Скольких наследили юбилеи Пушкин, Достоевский, Гоголь, Алексей Толстой В бороде у льва. Не завидую. У нас бульваров много. Каждому найдется бульвар. Может, будет Лазарев Улипы липы в лепете, Обозначат в бронзе чином чин, Но остальные, как их слепите? Тысяч тридцать курских женщин и мужчин. Вам не скрестишь ручки, Не напялишь тогу, Не поставишь нянькам на затор. Ну и слава Богу, но зато На бороды дымов, на тело гулов Не покусится никакой Меркулов. Трем Андреевым, всему академическому скопу, Копошащемуся у писателей в усах, Никогда не вылепить ваш красный корпус, Заводские корпуса. Вас не будут звать, железо бросьте, Выверните на спину глаза, Возвращайтесь вспять к слоновой кости, к мамонту, Костровскому назад Ваш столетний юбилей Не прольют Сокулины речей елей. Ты работал, Ты уснул и спи. Только город ты, А не Шекспир. Собинов, Перезвините Званием Южина. Лезьте корпусом Из монографии садов. Курском — Ваших мраморов не нужно, но зато набегущий памятник, курьерский, рукотворный, не присядут гадить вороны. Вас у опер и у оперет в антракте в юбилее не расхвалит языкастый лектор. Речь об вас разгромыхает трактор, самый убедительный электролектор. ГИЗ Не тиснет монография о вас, но зато растает дымоклуб, И опять фамилии ваших вязь вписывают миллионы труб. Двери в славу, двери узкие, но как бы ни были они узкие, Навсегда войдете вы, кто в Курске добывал железные куски. 1923 год.